Глава 39. С самого утра Азаруэль и Тень обменялись лишь парой незначительных фраз. Для них подобное поведение после смертельно опасных миссий было в порядке вещей. Бывало, Тень мог забыться и взволнованно накинуться на брата с вопросами, но тот своим молчанием и сухими ответами сразу напоминал. Он не желает с ним говорить дольше минуты. Пусть даже Азаруэль будет истекать кровью. Он в лучшем случае бросит «заткнись». Чем сложнее будет задание, тем агрессивнее и суши он о нем расскажет. Если это вообще можно будет назвать рассказом. Так они стояли в неловком молчании у кабинета Кларк уже пять минут. а Азаруэль, наверное, сгорал от стыда. Сначала, как обиженный ребенок, со скандалом отказался помогать, а затем в последний момент явился во всей красе. В конечном счете тень решил его не нервировать. Брат чем-то напоминал ему бесстрастного кота, который рассечет тебе лицо, если будешь его постоянно дергать. Кларк подошла к кабинету за 10 минут до встречи и, не глядя, махнула рукой стоявшему окна Азаруэлю и тени, приглашая идти за ней. Иван и Эмири пока нет, но тем лучше. Она села в кресло, упорно смотря вниз. На что угодно, но только не на их лица. Можно было подумать, если она посмотрит на них, то случится непоправимое есть время обсудить кое что конфиденциально когда братья сели в кресло перед столом кларк продолжила первая тема кража из архивов темного измерения изначально я не считала этой проблемой альтерната но теперь мы знаем что хантер неизвестным нам образом раздобыл информацию о тебе ми тень она прошлась по нему взглядом тем самым акцентируя внимание на своих словах боюсь думать что еще он теперь знает но возникает вопрос Как он добрался до темного измерения? Я бы сказал, что он использовал свое устройство для телепортации. Начал тень. Но в другое измерение никакое устройство тебя не забросит. Из этого можно сделать вывод, что архивы украл кто-то другой и предоставил их Хантер. Что ж, это самый правдоподобный вариант. Но кто? Кто-то явно не отсюда. Попасть в темное измерение можно только с помощью космической жидкости. А Заруэль? Обратилась к нему Кларк. «Что скажешь ты? Было ли что-то, что показалось тебе подозрительным?» «Ну, тот оборотень, с которым я сражался, знал о том, что я принц темного измерения, и о том, что я владелец черной скрипки конгломерата. Из ныне живущих об этом знали только вы, некоторые сотрудники ЦРУ и члены нашей семьи. А у нас она не маленькая, если брать в расчет наших двух сестер и еще одного брата. Может, Хантер незаметно взломал базы ЦРУ и как «Выведал информацию у них?» «В ЦРУ не знают мое настоящее имя», — напомнил Тень. «Да и в целом таких людей раз-два япчался. «Значит, все-таки есть посредник», — подытожила Кларк. «Раз с этим разобрались...» «Полагаю, вы уже слышали, что Хантер забрал все артефакты, за исключением скрипок. Белая осталась у меня в кабинете после нашего разговора с Эймери, а черную он не тронул». «Получается...» Он понимал, что это необычный артефакт. Мало быть сильным, чтобы овладеть им. «Есть идеи, для чего ему вообще артефакты?» — спросила Кларк. «Он ненавидит нас», — прошептал тень, сжав штанину на коленях. «Он считает нас аномалиями. Если честно, я думаю...» — он запнулся. «Думаю, он хочет создать небольшую армию из владельцев артефактами и пойти с ними против нас». «То есть мы тут людям помогаем, а он решил от нас избавиться?» Азаруэль прищелкнул языком. Вот она благодарность. Но как он это сделает? Кларк выпрямилась. Ведь еще никому не удавалось имя овладеть. Он создал устройство с эффектом космической жидкости, напомнила Азаруэль. Не удивлюсь, если и с артефактами что-то придумал. Я не понимаю, откуда в нем такая ненависть к нам. Тень уставился, смотря вниз. Я пару раз видел его с мистером харвилом и он казался мне спокойным и даже улыбчивым. «Он старший ребенок мистера Харвилла», — ответила Кларк. «К сожалению, рожденный вне брака и обделенный отцовской любовью. Не скажу, что он от этого страдал. Он с самого начала был странным мальчиком». «Так вы знаете его лично?» «Приходилось. Я была секретарем покойного мистера Харвила и порой видела Хантера у нас в кабинете. Получается, все эти годы он был одержим идеей заполучить артефакты. Но, во-первых, не знал, где именно они находятся, а во-вторых, понял, что беззаконной наследницы компании безопасным способом хранилище ему не открыть. И стоило появиться Иван, как он активизировался. Не прошло и недели, как артефакты уже у него. Если раньше он был для нас забытым внебрачным сыном владельца компании, то сейчас он стал большой проблемой для всего человечества. Мисс Кларк прервал ее тень нетерпеливо. А как же нападение хамелеона на Курта? «Об этом вы не хотите поговорить?» Она громко сглотнула и откинула волосы назад. «Простите они. Куратор перепутал аномалии». «В последнее время вы, мисс Кларк, слишком много врете. Лампочки на стенах по периметру кабинета замигали. «Хотя, быть может, вы делали это и раньше?» «Мируэль». Она опустила плечи, пристально смотря на него из-под лобья. «Успокойся». «Вы сделали это намеренно». В голосе тени росло напряжение. Курт был истощен. Убить аномалию уровня А в таком состоянии с его способностью было практически невозможно, и вы воспользовались этим. «Ради твоего же блага. Он хотел, и самое главное, мог убить тебя. А ты вместо того, чтобы убить его, стал присмыкаться перед ним и просить о какой-то отсрочке. Это недостойно наследника темного измерения. Не называйте меня так». Лампочки лопнули, разбрызгав горячие осколки по ковру. На какое-то время в кабинете воцарилась напряженная тишина. Я не понимаю, как вы можете говорить обо всем этом с такой легкостью. Тень покачал головой. Этот парень прошел через такое, что даже думать страшно. Он стал инвалидом и круглым сиротой, а после вы бросили его. Если свершится его месть, он превратится в монстра. Если же он оставит ее, Зотис переселится в него и устроит хаос. Вы хоть понимаете, что они творили? Мы искали Курта, чтобы пристроить в новую семью. Ее голос теперь походил на жалкий лепет. Но он пропал. Очевидно, его забрал Хантер. Мы правда хотели ему помочь. Но тень больше не верил ни единому ее слову. Как бы не хотел обратного. Как бы не старался убедить себя, что последние дни ничем не отличались от тысяч других. Еще тогда, просматривая вылизанные архивы, я заподозрил неладное. Он снова замотал головой, опустив голову. «Вы солгали мне, мисс Кларк. Даже после того, как признались в этом, солгали снова. А виноват при этом я. Не могу представить, что я должен сделать, чтобы искупить вину перед Куртом. Что вообще я должен сделать, чтобы все исправить и не допустить катастрофу? Перестаньте разводить сопли!» Тут она вскочила, сжимая края стола. «Что ты должен сделать? Убить его, например?» «Да, это моя ошибка. Да, я все скрыла от тебя» ничего уже не вернешь и не исправишь мируэль все что мы можем сделать устранить причину проблемы и если этого не сделаешь ты то мы возьмемся за это мы не будем смотреть на то как нашего самого ценного солдата убивает какой то подросток тень сжал дрожащие губы вот как вы на самом деле смотрите на гражданских мисс кларк она высоко подняла голову явно стараясь передать себе уверенности я глава альтерната моя задача защищать людей и развивать нашу компанию. Даже ценой вот таких жертв, как эта семья. Благодаря инвестициям того политика мы смогли купить новое оборудование и ускорить нашу работу, а значит, спасти еще больше жизней. Я выбрала меньше из зол. Это и значит быть руководителем, принимать сложные решения, когда все рвут себе волосы на голове. Тень просто не мог поверить, что это происходит в взаправду. Раздор с Кларк, первый за все время их работы. «Спасибо за пояснение, мисс Кларк. Теперь и ваше оборудование будет напоминать мне о том, какой ценой вы его купили». «Ты слишком сентиментален для сверхчеловека, прожившего так долго», — снисходительно ответила она. «Тебе стоит брать пример с Азаруэля». Она кивнула в его сторону и обратилась к нему. «Разве я не права?» Азаруэль отнял кулак от подбородка, скинул ногу с колена. «Вы правы в том, что руководитель принимает сложные решения». Но врать подчиненным, от которых вы от и до зависимы, очень тупо. Все доверие так однажды растеряете, как и подчиненных. Спасут ли вас тогда ваши драгоценные денежные инвестиции, если, главное, доверие вы потеряете? Вы этого даже не понимаете. Он встал и пожал плечами. Хреновый вы руководитель, получается. Братья вышли из кабинета, оставив подрагивающую от волнения Кларк наедине со своими мыслями спасибо произнес тень смущенно подставила она тебя конечно сильно заметила заруэль стараясь говорить бодро и похлопал его по спине но ты хорошо держался и смог поставить ее на место неуверенная улыбка тени тут же бесследно сошла с лица мы впервые поссорились прошептал он с потерянным видом и это меня немного тревожит ну да осклабился азарруэль миротворцу вроде тебя конечно может быть непривычно Отстаивать свою точку зрения не только красивыми словами. С этими словами он вышел вперед, но шагов тени за спиной не последовало. Брат не переставал удивлять Азаруэля. Сколько лет его знала, все равно порой впадал в ступор от его актов самопожертвования, наивных идей и постоянного стремления угодить всем. Азаруэль остановился и обернулся. «Ты правда думаешь, что есть шанс найти с этим Куртом общий язык? Я верю в это. Почему-то я чувствую в нем что-то такое». Тень переступил с ноги на ногу. «Что-то такое, что дает мне надежду на лучшее». И это Азаруэль слышал от янтарной тени. Наследного принца темного измерения. Сына жестокого правителя, подчинившего все великие дома. Обладателя силы, способной уничтожить все живое. Великовозрастный и при этом простодушный, словно ребенок, что бесила, временами злила и одновременно с тем вынуждала проникнуться к нему, пожалеть его. Пожалуй, все зависело от ситуации. Но что тогда Заруэль испытывал сейчас? Он сглотнул. «Надеюсь, ты найдешь выход и сможешь договориться с Куртом. А если нет, я собственноручно избавлюсь от него».